«Если я подпишусь под обязательством, они оставят в покое мою мать?» «Я дал вам слово», — повторил Хубер. Казмир взглянул на мать. Выхода не было. Приходилось вверять свою судьбу Хуберу. «Хорошо, я подпишу, но вы отдадите мне и магнитофонную пленку». Заявил Казмер. Хубер извлек из кармана крохотный магнитофон и протянул его к казмеру. Казмер взял авторучку и поставил свою подпись под печатным текстом. Но запомните: Ничьим агентом И ни при каких обстоятельствах я не стану предупредил. Это прошу помнить всегда. Отца своего я не знаю. Мне ничего о нем не известно, но если он не сдержит своего слова, пусть он будет проклят навеки. Шалгов в сопровождении Лизы вошел в комнату. Он был явно в хорошем настроении. Приветствую всех, снимая соломенную шляпу и помахивая ею в воздухе поздоровался он. А я уж боялся, обратился он к Хуберу, что вы уехали, так и не попрощавшись с нами. У вас все в порядке? — Да, господин Шалго. Передайте господину полковнику, что я его за все, за все благодарю. Господин инженер, дамы и господа, взгляд Хубера был теперь серьезным и даже чуточку печальным. — Прощайте, — сказал он и спустился с террасы. В наступившей тишине был слышен его четкий военный шаг, затем раздалось жужжание стартера. — Вот и все, — подытожил Шалго. — Господин Хубер прибыли, господин Хубер убыли. — Уж вам-то не на что жаловаться. — У вас сплошные прибыли и никакой убыли, — горько съездил Казмер. Он вам целую футбольную команду на блюдечке поднес. — А я боюсь, — возразил Шалго, — что он так и не выставил на поле своих запасных игроков. — Страшные вы люди, Оскар! — недовольно проговорила Бланка. — Что же вам еще нужно? — Тренера футбольной команды. — И всех менеджеров, — засмеявшись, ответил Шалго. В это мгновение в дверях возникла фигура Хубера. — Извините, — сказал он, — у меня отказало зажигание. Где здесь можно найти мастера? — Это вы так думаете, что она отказала спокойно заявил Шалго. — На самом же деле я просто вынул прерыватель. Все изумленно посмотрели на Шалго. — Когда? — переспросил Хубер, подходя ближе к столу. — Перед тем, как выехать... В один соседний город. Дай, думаю, я тоже подшучу над господином Хубером. Черт бы побрал твои шуточки, возмутился табори. Отдай сейчас же этот дурацкий прерыватель. Послушай, маты, каким тоном ты со мной разговариваешь? Я ведь тоже гость. В твоем доме. Изволь не нарушать законов гостеприимства. Не хватает, чтоб ты еще показал мне на дверь. Дождешься этого, если не прекратишь поясничать. Я уже сыт тобою по горло. Ох, какой ты стал нервный! — Господин Шалго, — перебил его Хубер. Вы сможете выяснить свои отношения с профессором Табори и позже, а сейчас я хотел бы все же тронуться в путь. Вы знаете, что я должен еще встретиться с господином Балентом.